Оглянувшись по сторонам, он нашёл пару пустых ящиков, поднёс к одной из стен, поставил друг на друга и вскарабкался на крышу. Отодрав кусок рубероида, он попробовал поднять покрывавшие крышу доски. Одна из них поддалась. Кевинов снял рубашку и нырнул в образовавшуюся щель. А внутри гаража ничего хорошего не оказалось. Вернее, оказалось, если можно назвать хорошим рваные колёса, мятые крылья от машины и никуда не годные куски крашеного металла. Тьфу ты, а может он чего напутал, подумал Кивинов, потирая ушибленную при прыжке ногу. Кому этот хлам нужен? Какие-нибудь сбурччики в турсирье? По площади гараж был невелик, метров пять в длину и три в ширину. Обломки машин валялись в полном беспорядке. Кевинов включил китайский фонарик в торчку и принялся ползать по углам. Может, что для дома найду полезного. Мне уголок нужен, полку повесить. Осторожно, чтобы не испачкать брюк. Правой рукой он приподнял мятую крышку багажника, откинул ее, посветил. и замер на месте. На земле, уже слегка покрытый ржавчиной, торчащими снизу проводами, лежал штурвал истребителя. Часть вторая. Глава 1. Андрюха, сегодня рейд ночью. Ты водку уже купил? Ещё нет? А о чём сидишь? Скоро уже вечер. Сейчас в Универсам сбегаю. Зачем так далеко? А в подвале шоп открылся, там дешевле, чем в магазине. Сколько брать? Сам смотри, я себе уже взял. Закус есть, найдём. Фразы метались между двумя соседними кабинетами посредством открытых дверей, причём голосовые связки практически не напрягались. Соловец, держа перед глазами шпаргалку, распределял посты. Дукали с волков идут на стачек. Кирина в Каразия, на Ленинские. Я и Петров на Жуково. Редуем до пяти утра, потом домой и спать. Тормозить всех, особенно кого с запчастями от машин. Ловить лучше с поличным. Если к машине подойдут, сразу не хопайте, пусть скроют. Не беда, если стекло разобьют. Машина не ваша. Когда возьмут что-нибудь, отойдут метров на 5, тогда и задерживайте. Всех в отделение. Надо сбивать волну, а то по 10 машин за ночь вскрывает. Рации возьмите в дежурке. А что делать? Не умеем работать головой, будем работать ногами. Все по местам. Удачи. Кевинов зашёл к Карази. Готов? Всегда готов, сверкая зубами, улыбнул Седик. Слушай, я сразу потом домой поеду, пакет с собой возьму. Вот, пацану купил. Эдик достал из пакета автомат. Не настоящий, конечно, игрушечный. Ух ты, копия АКМ. Где купил? В ларьке на Ленинском. Завтра тоже куплю. Красивая штука. Подержи. Эдик отдал пакет Кивинову, поправил рацию под курткой, проверил пистолет и забрал пакет назад. У тебя где? В термосе. Где же ещё? Не бутылку же с собой брать. Нормалёк, а у меня во фляге. Ну что, в бой? Да, пошли. Приятно почувствовать себя в родной стихии. Я же по старой. Белая ночь вступила в свои права. Последние прохожие спешили по домам. Бродячие собаки прятались в подвалах. Город отдыхал от жаркого дня. Ещё не появились комары. Кивинов надел ватник в фуфайку, окрасив кожаную куртку и кепку Аэродром. Оба смотрелись просто великолепно, особенно вместе. Эдик сбивал одуванчики на газонах. Кивинов, сунув руки в карманы брюк, неторопливо брёл по тротуару. Вдоль демов монстров протянулись ряды машин. Их надо охранять, много краж. Эдик принялся напевать обхазкую песенку. Кевинов достал спичку и сунул в рот. Каждый шаг, каждый шорох, звук отдавали с гулким эхом в ночном воздухе.